Фигура у постели. Король слышал в это лето проповедника, непривычные приемы которого казались ему двусмысленными. Во всяком случае, они были достойны удивления. Восторги его двора, в особенности дам, вынудили Генриха внимательно приглядеться к господину де Салю, хотя поток его речей, Погружал распятого спасителя в благовоние, окружал птичками и цветочками его израненное и окровавленное чело, пока оно переставало быть мученическим. Саль Франсуаде, 1567-1622, правовед и теолог, с 1602 года женевский епископ, ревностно насаждал католицизм в Северной Савойи. Известен рядом теологических трудов, причислен к лику католических святых. Примечание редакции. Да, оно утрачивало суровость страдания и делалось пригожим, как сам дворянин духовного звания, которого и иезуиты прислали из Савои королю Франции. Франсуа де Саль не принадлежал к их ордену, он только приятнейшим образом подготавлял для них почву. У него были глаза с поволокой и белокурая борода. Кто его слышит и видит, у того должно сложиться впечатление. Безобидней человека не найдешь. Вскоре после этого король заболел. Это был второй приступ того же недуга. От первого его исцелила герцогиня Буфор, ухаживая за ним денно и ночно. Так как теперь он заболел в дороге, и лежал в городе Меце, то изо всего двора при нем находился один варен. Быть может, варенну дарована особая привилегия находиться у адра болезни высоких особ. Во всяком случае, он умело пользуется ею. В Латарингию иезуиты были допущены, и двух из них он приводит сюда, Патера Игнациуса и Патера Коттона, который впоследствии станет духовником короля. Коттон Пьер, 1564-1626, французский теолог и иезуит, духовник Генриха IV, от которого добился разрешения на возвращение иезуитов во Францию и восстановление их имущественных и иных прав. Примечание, редакции. Этот последний глуп, и по глупости хитер, или наоборот. Он заохал при виде высочайших страданий и не мог надумать ничего лучшего, как заговорить с больным о покаянной кончине. Это будет, по крайней мере, естественная смерть, и королю не придется больше бояться ножа, за что он должен благодарить небо. Тут вмешался патер Игнациус. Варен толкнул его в бок, но в этом не было нужды, Патер Игнациус все равно не упустил бы случая. Королю, который лежал без сил, Патер властным голосом обещал жизнь, если он допустит орден в страну. В противном случае это неминуемо сделают его преемники, ибо таково требование времени. Генрих ничего не ответил, В тайне он согласился с иезуитом, поскольку речь шла о Марии Медичи. Что касается требований времени, дело обстоит несколько иначе. Их легче направить на добро, чем ограниченную и строптивую женщину. Надо только выздороветь и твердо встать на ноги. Негодование и сила воли способствовали тому, что мысли его вдруг прояснились, и жар стал спадать. Он испустил притворно усталый вздох, Прежде чем сознаться, что учение знаменитого Марианы о праве убивать королей сильно занимает его ум. Хуан де Мариано (1536–1624) испанский историк и иезуит, идеолог Контрреформации. Вся его деятельность была подчинена основной цели ордена иезуитов созданию космополитического вселенского теократического государства. В борьбе с представителями королевского абсолютизма выступил вдохновителем ряда террористических актов, осуществленных в конце XVI – начале XVII века агентами иезуитов, в частности, убийство в 1610 году короля Генриха IV. В одном из своих наиболее известных трудов, А короле Мариана доказывал, что тиран, действующий против церкви, с полным правом может быть убит своими подданными. Примечание редакции. «Не из страха, — сказал он, — на меня посягали часто и под различными предлогами. Это считалось до недавнего времени преступлением, во всяком случае смелой политической мерой». Впервые ученые возводят это в священный закон. Что же это значит? И у постели начал расти. Вытянувшись во весь свой черный рост, он спросил одновременно дружелюбно и строго, — если бы вашему покойному врагу Дону Филиппу, в то время как он был всего опаснее для вас, всадили между ребер нож, стали бы вы тогда говорить о беззаконии? «В том-то и дело», — подтвердил Генрих, — «всегда найдется кто-нибудь, чтобы одобрить нашу насильственную смерть. Но разве это уже возведено в закон? И кто его утвердил?» «Не мы, как вы полагаете», — возразил Иезуит, — «а тот приговор, который громко или тихо выносят народы, их совесть, одобрение всего человечества», Но уловить это одобрение, разумеется, дано лишь человеку посвященному. «Иначе говоря, тебе, мошенник», — подумал Генрих, но умолчал об этом. А наоборот, высказал мысль, что в таком случае и иезуиты — истинные гуманисты. Они учат людей распознавать добро и зло даже и в монархах и действовать сообразно этому». Вот поистине шаг вперед, знаменательный для нового столетия. Мы с вами могли бы столковаться, ибо моя совесть отнюдь не причисляет меня к тиранам. — У вас ясновидящая совесть, — сказал патер Игнациус. — Сир, мы — отцы ордена Иисуса. Предназначены быть вашими лучшими друзьями, и видим в вас единственную нашу опору, ибо король испанский нас преследует и скоро изгонит из своих владений. Эта грубая ложь окончательно показала Генриху, с кем он имеет дело, и он даже узнал лицо патера. В давние времена молодому королю Наварскому случилось видеть его». Оно принадлежало тогда некоему подозрительному испанцу, который называл себя Лоро и говорил, будто намерен выдать королю Наварскому одну из пограничных испанских крепостей. Прежнее воплощение патера Игнациуса явно косило, что в нынешнем его облике почти не было заметно. Принимая во внимание зияющие ноздри и шишковатый лоб, старого знакомца нельзя было назвать красивым мужчиной, та же наружная оболочка была у иезуита, насквозь пронизана внутренним огнем, что меняет многое. И все же перед ним снова человек, который некогда стремился приблизиться к нему с целью убийства. Так это понимает Генрих. Между тем он достаточно окреп на одре болезни, чтобы выполнять свое призвание, и он начинает с меткого сравнения человеческих пород. На другом конце комнаты шептались Варен с Коттоном. Их вид обнаруживал воровскую радость от того, что патер Игнациус так ловко сладил с королем, меж тем, как Генрих, а равно и его новый приятель, узнали, чего им ждать друг от друга. Иезуит думал... «Тебя не одолеешь болтовней, только силой, и ее я покажу тебе», — Генрих думал. «Того убийцу мои дворяне привели в открытую галерею, каждый из них уперся одной ногой в стену, чтобы убийца говорил со мной через живые преграды. И так как ему нечего было предъявить, кроме лживой болтовни, и на следующий день тоже нечего, то его пристрелили». Патер Игнациус начал снова. Право на убийство тирана — всего лишь вопрос диалектики. Поймите же, что посягательства на вашу особу прекратятся лишь в том случае, если решение будет зависеть от высшего разума, от нашего ордена. — Понимаю, — сказал Генрих, — убийство тиранов не должно быть предоставлено другим орденам. Мы предлагаем вам защиту от монахов, проповедников и мирян, поскольку иные из них считают себя осененными благодатью и присваивают своей ничтожной личности высшее назначение. Не таков наш обычай. У нас светское мышление, все подчиняющее разуму, даже и силу. В этом мы согласны, заметил Генрих, не без удивления. Как же ваш орден учит людей правильно мыслить? Вместо ответа Иезуит спросил, «Мог ли когда-нибудь король похвалиться тем, что каждый его подданный мыслит как надо?» Люди сделаны не по одной мерке. Великий человек не может завоевать единодушную любовь своего народа, ибо народу разрешено иметь много мнений, а они тем привратнее, чем самостоятельнее». В этом много правды, согласился Генрих, но тотчас заметил, что его искушают, и в самом деле дьявольская копыта не замедлила выглянуть наружу. — Чего требует ваш орден? — Школ. — О, без всяких преимуществ. Наши коллегиумы так хороши что в протестантских княжествах Германии почтенные люди становятся католиками, лишь бы их дети могли получать воспитание у нас. Но не подумайте, что у нас предубеждение против светских наук. Мы нанимаем математиков, и врачи учат у нас анатомии». «Прекрасно», — сказал Генрих. «Что вы оставляете себе?» «Почти ничего. Латынь, если хотите». Любая наука предоставляет нам возможность лепить для вас подданных, всех по одному образцу, всех воспитывать в одинаковом и полном повиновении. Генрих, вы поставите в классах мой портрет на алтарь и будете жечь перед ним свечи? Патер, мы избегаем преувеличений и уклоняемся от предосудительной ясности. Выражаясь точнее... Королевское величие, независимо от его воли, является для нас поводом заставить людей не думать, а слушаться. Ради их же блага. Генрих, по-вашему, их благо в глупости и безответственности. Патер, мы зовем это благочестие и радостная покорность. Генрих, следовательно, они живут и борются, не зная за что. Патер. Глупо и безответственно было прошлое столетие. Оно непомерно гордилось своим мышлением, открытиями, изобретениями, бесчетными и беспредельными начинаниями, всем тем, что отнюдь не ведет к истине. Свободная человеческая личность переоценивает свои силы, пока, наконец, не очутится, стеная на одре страданий, серотелая, одрехлевшая Генрих Тихо. А если бы я приказал заключить вас в тюрьму? Патер, склонившись над постелью больного, мне следовало бы этого желать, ибо я сидел бы в тюрьме во славу Божию. Вам я этого не желаю. Вспомните, что мы по сию пору не смогли искоренить самоволие умов. Фанатики проникают повсюду даже в самый дисциплинированный орден. Долго ли обнажиться ножу? Сир, давно пора, чтобы орден Иисуса назначил вам вашей безопасности ради духовника. Старая угроза. С ней патер Игнациус решил покинуть короля и уже отошел от него. Генрих знаком остановил Иезуита. В Германии, — сказал он, — орден Иисуса пользуется наибольшим успехом. Там все умиротворены, кроме пресловутых разбойничьих банд, грозы несчастных крестьян. Казалось бы, надо радоваться тому, что и монастыри отчуждаются. К сожалению, народ ничего от этого не имеет. Богатеют только князья и дворянство. Ваш орден отдает предпочтение дворянам. — Немецкое дворянство — наш меч, — сказал Иезуит. Он заявил об этом без гордости, но и без смирения. — Мы на пороге Великой войны, — сказал Генрих. — Это будет ваша война, война против народов, но за государей и князей, которые по нашему указу изгоняют своих протестантов, как, например, император Рудольф. Рудольф II, 1552-1612, император Священной Римской империи, воспитанный иезуитами при дворе Филиппа II, в духе слепой ненависти к протестантизму, был послушным орудием в их руках, проводя политику жестокой католической реакции в Габсбургских землях. Примечание редакции. Сир, вы христианнейший из королей. Вы любите всех своих подданных без изъятия, даже еретиков. Вы хотите вернуть им веру и естественное неравенство. С нашей помощью вы осуществите это, избегнув жестокой войны путем кротости и терпения. «Аминь», — заключил Генрих и завел глаза по примеру пресловутого слащавого проповедника. — Птички, цветочки! — бормотал он про себя. — Почему именно мой народ так крепок духом? — спросил он вдруг резко. — Почему мои французы видят в израненном и окровавленном челе побуждение быть сильным? — Вам же необходимо беречься, — наставительно заметил патер Игнациус, ибо больной понапрасну тратил силы. Ему и в самом деле стало очень худо. Он призвал на помощь Варенна, оба иезуита покинули комнату. Между двумя мучительными припадками король Генрих подписал распоряжение, которым разрешал ордену Иисуса вернуться в королевство. Что бы ни воображал господин де Варен, решено это было без него. А почему, собственно, не знала до сих пор даже фигура у постели?